Глава пятая. Наверняка капитан с медведем поняли, что их преследуют. Они оставили засаду. Пули завизжали над головами, и все мы, кроме звонаря, упали навзничь. Он стоял, улыбаясь, что то тараторя, пока Никита не пихнул его под зад так, что дурак кубарем покатился по камням. Из наклонного колодец стал горизонтальным, а потом мы попали в пещеру. Лучи фонарей озарили широкий свод и бугристые стены. — Дальнюю часть, где виднелся полутемный зев туннеля, от нас отделяла неглубокая расселена. Когда мы упали на ее краю, злой со шрамом одновременно открыли огонь по двум солдатам, которые прятались за валуном возле туннеля. Повернув голову, я встретился взглядом с напарником. Он кивнул, я приподнялся, позволяя противникам увидеть себя, отпрыгнул и покатился вдоль расселины. Пули ударили вокруг, высекая каменную крошку — И тут же в стороне Никита, встав на колени, метнул гранату. Выстрелы смолкли, раздался предостерегающий крик, но было поздно, противники не успели отбежать. Граната, упав точно за валуном, взорвалась. Грохот наполнил пещеру, прошелся в две стороны по туннелю и коридору, через который сюда проникли мы, постепенно стихая. Целись из браунинга в сторону валуна, я жестом показал остальным, чтобы молчали. Прислушался. В пещере было тихо. Я выпрямился во весь рост, и спутники зашевелились. Звонарь, при падении ударившейся головой, что-то запричитал, злой выругался, шрам сел и стал молча перезаряжать автомат. Сунув пистолет за ремень, я шагнул к расселине. Неглубокая, широкая, вся заполнена жгучим пухом. «Уй-ю!» сказал Никита, останавливаясь рядом. «Нет, не перепрыгнуть на ту сторону!» Он нагнулся, вглядываясь. «Осторожно!» — схватив напарника за плечо и оттолкнул его, а то в лицо плеснется. Привлеченный нашим движением, пух заволновался, и недалеко от края выстрелила белая полупрозрачная струя, будто гейзер легчайшей пены. Поднялась почти на метр и разлетелась облачком. Мы с Пригоршни отскочили подальше. «Военные как перебрались?» — спросил Илья Львович, и злой вместо ответа ткнул пальцем вперед. На противоположном краю лежала широкая длинная доска, одним концом погруженная в пух. «Вытащили ее, когда перешли», — пояснил сталкер. «Химик, как теперь? Ты ж по этим делам спец. Можно по пуху пройти?» Покачав головой, я двинулся вдоль расселенной. «Нет. Разве что напиться до полусмерти. или курица Его укусы болезненные очень. Хотя...» «Звонарь, иди сюда». «Я звонарь, правда». Он закивал, приближаясь, а я в это время стал расстегивать ремешки контейнера, висящего на спине. «Знаешь, что это?» — я ткнул пальцем в пух. Он глянул на расселину и вновь уставился на меня, ухмыляясь. Глаза были пустыми. «Вата это, понимаешь? Хоть что такое вата, ты знаешь?» «Вата? Да, звонарь знает. Никита, иди сюда», — позвал я, снимая контейнер. «Подержи». Напарник взял его. Отодвинув одну крышечку, я достал из кармана кусок Никитиной куртки, обмотал вокруг ладони. Осторожно извлек из ячейки полупрозрачный блин, как будто из силикона, только мягче. Даже легкое прикосновение пальцев продавливало его так, что, казалось, в любой мгновение поверхность может лопнуть, и субстанция растечется по руке. «Смотри, что это у нас тут, звонарь?» — позвал я. Почуяв недоброе, он попятился, но подошедший сзади шрам ухватил его за шею и поясницу, уперся коленом в копчик и нажал, заставляя нагнуться вперед. Звонарь обиженно забормотал. Ни одного слова понять было невозможно, а я плюхнул артефакт под названием «Слизняк» ему между лопаток. «Жжется! Холодное! Печет! Лед! Колется!» «Так жжется или холодное?» — спросил я. «Шрам, держи, не отпускай пока». Звонарь дергался, но вырваться не мог. Сталкер нажал сильнее, и дурак упал на четвереньки. Слезняк, напоминающий теперь большой ком расплавленного пластика, несколько секунд дрожал между лопаток, а потом растекся по коже, будто липкий густой клей, стал тонким мутно-белым блинчиком. Звонарь вдруг затих, выгнул шею, пытаясь заглянуть себе на спину. «Все, теперь намертво прилипло», — сказал я. «Пока само не рассосется, не оторвешь. Отпусти его. Кажется, ему понравилось». Шрам шагнул назад. Звонарь выпрямился, неуверенно улыбаясь. «Щекотно», — объявил он, поднял руку и почесал себя между лопаток. Ногти скользнули по остекленевшей массе, в которую превратился слезняк. «Это не вредно?» — спросил Илья Львович с тревогой. «Жить вредно», — отрезал я. «А жить в зоне, в тройне. Через сутки рассосется. На коже только розоватый след останется. «Звонарь, видишь доска на той стороне?» Он поглядел. «Доска, да, широкая. Звонарь видит. Большая доска?» «Ага, большая. Тяжелая, наверное». «Ох и тяжелая!» «Спорим, звонарь ее с места сдвинуть не сможет». — Как не сможет? — заволновался он и выпятил грудь. — Звонарь сможет. Он сильный. Все может. — Ну так попробуй, — предложил я. — Сдвинь ее так, чтобы один конец на той стороне остался, а другой — на нашей. Чтобы мы по ней пройти смогли, понимаешь? Только тогда тебе поверю. Он поднял руку и согнул в локте, как какой-нибудь культурист, демонстрируя нам тощий бицепс, и шагнул в расселину. Глубина оказалась по пояс. Пух заклубился, вокруг звонаря выстрелило сразу несколько струй. — Ай! — взвизгнул он, развернувшись, попытался выбраться обратно. — Колица! Щекочет! Жжет! Никита, нагнувшись, пихнул его в грудь, не позволяя вылезти из расселены. — Колица! перепуганное лицо обратилось ко мне, и я топнул на звонаря ногой. — На ту сторону! Быстро! Беги! Ну же! Тебе пять шагов всего сделать надо! Поняв, что обратно его не пустят, он вновь повернулся и бросился вперед, сопровождаемый струями пуха. По всей расселине тот уже колокотал, завиваясь смертями. Звонарь выбрался на противоположный край, отбежал и сел под стеной, хлопая себя по груди, животу и бедрам, почесываясь и поскуливая. «Доска!» — напомнил я. Он покосился обиженно, облизнул губы и вновь стал чесаться. «Так и вы правильно говорили, молодой человек!» — громко на всю пещеру произнес Илья Львович. «Звонарь наш слабый совсем. Даже я старик, его сильнее!» «Львович слабый!» Невнятно откликнулся голос с той стороны. «Звонарь сильный очень!» «Да-да, он совсем слабак», — согласился я. «Он даже доску эту и ту сдвинуть не смог. Видите, как испугался!» Звонарь вскочил с криком «Сильный!» — бросился к доске, навалился, приподняв погруженный в пух конец и стал сдвигать. На секунду мне показалось, что он действительно слишком слаб для этого. Но, юродивый, тяжело дыша, Все же смог переместить ее настолько, что в конце концов Никита, которого злой на всякий случай придерживал сзади за ремень, ухватился за второй конец и дернул, опустив его на нашей стороне. Один за другим мы пересекли трещину, а струи пуха бесшумно выстреливали со всех сторон. Последним шел Никита. Когда он преодолел уже половину пути, над расселиной взвился белый смерч. Сумев оторваться от породившей ее массы, стремительно вращающаяся воронка взлетела на доску, зигзагами двигаясь по ней, разбрасывая пух во все стороны. «Сзади!» — крикнул я. Пригоршня оглянулся и бросился бежать, в то время как смерч, на ходу опадая, уменьшаясь, гнался за ним. Напарник прыгнул на камни, а пуховая воронка, почти добравшись до конца доски, растаяла окончательно. Подняв фонарь, я направил мощный луч в туннель. Он пологу уходил вниз — Широкий, с высоким каменным сводом и неровным в извилистых трещинах и выступах полом. Я давно остался без сумки с гайками, а больше ничего подходящего под рукой не было, и поэтому, сказав остальным, чтобы не шумели, некоторое время стоял у входа, вглядываясь. Туннель плавно изгибался, дальнего его конца видно не было, но на той части, которую я мог окинуть взглядом, аномалии отсутствовали. «Ладно, вроде пусто там. Я обернулся. Идем?» «Не идем, а бегом бежим!» Злой решительно зашагал вперед с автоматом на изготовку. Илья Львович, обеими руками сжимая УЗИ, зашаркал вдоль стены, шрам двинулся за ними, и Никита, толкнув перед собой звонаря, пошел следом. Лучи трех фонарей ярко освещали туннель, звуки отдавались протяжным гулким эхом. «Вроде оно естественного происхождения», — сказал я. «Слишком неровное все». «После взрыва тоже неровное остается», — проворчал старый сталкер. Неважно, естественно или нет. Главное, куда ведет. Туннель закончился при открытой металлической дверью, на которой висела большая медная табличка с крупными рельефно выдавленными буквами. Первая строчка находилась ближе к верхнему краю, еще три, возле нижнего а между ними магнитиком был прижат пожелтевший листок из школьной тетради в клеточку. Никита, оказавшийся ближе всех к двери, щелчком сбил магнит, подхватил листок и стал медленно читать. «Я увожу в подвалы сновидений, в ночные ужасы и вековечный сон. Я увожу к погибшим поколениям. Был темным злом, создатель вдохновлен. Я высшей силой, группой осознания — И ноосферой смерти сотворен. Страшнее меня лишь адские создания. Открыв меня, навечно ужаснетесь. Вошедшие, назад вы не вернетесь. Написано было выцветшими синими чернилами, прыгающим почерком, наискось. Ряды букв не совпадали со строчками. В правом нижнем углу темнело пятно, похожее на след давным-давно засохшей крови. Никита перевел на меня вопросительный взгляд. «Ну и чего ты смотришь? Я откуда знаю?» — откликнулся я. «Не разбираюсь в стихах, но, по-моему, дрянные». «Да нет, я не о том, что эта фигня означает. Понятия не имею. А это на английском, которое... Оно как переводится? Реальная лаборатория? Чего? Ну, конкретная, чисто э, нормальная такая, по делу?» Он смущенно замолчал, поняв, что морозит ерунду. «По-моему, это скорее значит лаборатория реальности». Никита разжал пальцы и листок спланировал на пол. Тем временем злой встал возле узкой щели между краем двери и косяком, взглянув, присел и стволом автомата толкнул дверь. Шрам поднял фонарь над его головой, надеясь, видимо, ослепить мощным лучом того, кто мог находиться внутри. Открылся короткий коридор с прямоугольным проемом на другой стороне. За ним мерцал, то полностью угасая, то разгораясь, тусклый свет. Злой первым шагнул вперед. Он повесил калаш за спину и взял берданку, напоминая охотника, вышедшего в лес пострелять зайца. Никита, подняв автомат к плечу и водя стволом из стороны в сторону, направился следом под одной стеной, шрам под другой. Я пошел между ними. Звонарь с Ильей Львовичем двигались последними. Ближе к проему, за которым на полу лежала вывороченная металлическая дверь, в стене слева было разбитое окно. Из него свисали ноги. Никита подался вперед, всунув в окно ствол, замер, потом выпрямился. «Там кладовка какая-то большая, что ли, со стойкой, и нет никого». «А висит кто?» — спросил я, приближаясь. Теперь стало видно, что коридор выводит в обширные помещения с странными пластиковыми диванами под стеной. Один диван сгорел, вокруг него чернило большое пятно Гарри. Ближе к нам, с потолка, на паре проводов свисала панель дневного света на четыре лампы, Три разбиты, одна работает, но постоянно мигает, щелкая стартером. Дальняя сторона помещения была погружена во мрак. Напарник потянул тело за ремень. Оно вывалилось из оконного проема, растянулось на полу, перевернувшись лицом кверху. Злой пригляделся и сказал, «Это солдат пирсника. Что это у него?» «Всю грудь изрезал кто-то». Кровь еще текла. На стене за телом остался широкий развод, По полу начала расползаться темная лужа. По полу начала расползаться темная лужа. «Неужто свои покромсали?» — удивился старый сталкер. «Гляди, Шарам, какие ураны узкие! Будто от скальпеля, а!» Я в это время миновал Никиту, взглянул в окно и пошел дальше, к двери в конце коридора, на ходу говоря, «Напарник, это не кладовка, а ординаторская! Ты где видел в кладовке?» В дальнем неосвещенном конце помещения блеснула вспышка, и позади Илья Львович вскрикнул. Я рухнул сбоку от дверного проема, согнув руку с пистолетом и направив ствол в темноту, а сзади загрохотало. Пригоршня, шрам и злой открыли огонь одновременно. Пули летели в полуметре надо мной, врезались во что-то, лязгая, звеня и глухо стуча. Кто бы там ни прятался, он либо был уже мертв, либо залег, и я по-пластунски быстро вполз в дверь. Один автомат смолк, и сразу за ним второй — Откатившись, я вскочил, прыгнул за диван и, стоящий в полуметре от стены, пригнувшись и выставив перед собой Браунинг, пробежал за ними. Смолк третий автомат. В наступившей тишине стал слышен голос звонаря, который что-то настойчиво втолковывал окружающим. Мигающий свет то слегка озарял эту часть комнаты, то газ, погружая ее во мрак. Я перекатился через спинку дивана, упал на бок, вытянув руку с пистолетом туда, где из коридора увидел вспышку, и замер. Звонарь прекратил болтать. Стало слышно, как где-то за стеной капает вода. «Химик!» — негромко позвал напарник из коридора. «В порядке!» — ответил я, переворачиваясь на спину, а потом садясь. «Он один, и вы его завалили!» «Точно один?» «Точно! И мертвый! Идите сюда быстрее! Что там с Львовичем?» Они заспешили ко мне. «Не волнуйтесь, молодой человек, меня лишь царапнуло!» — произнес старик. Обойдя тело рядового, прятавшегося за перевернутым креслом, древним и прохудившимся, теперь в нем зияли сквозные дыры, я присел на корточки возле круглого пролома в стене и отпрянул, увидев склонившееся ко мне лицо, часть плеча и зогнутую руку, сжимающую пистолет. Я повалился назад, задрав ноги и вытянув перед собой браунинг, Солдат, возникший по ту сторону стены, почти в точности повторил мое движение, но сделал это на мгновение позже, потому что, в отличие от меня, не сидел на корточках, а лишь нагнулся к пролому. Я выстрелил, и он выстрелил тоже. Моя пуля проломила его подбородок, его пронеслась над теменем, дернув волосы с такой силой, что моя голова откинулась назад, почти прижавшись затылком к спине. Чуть было не сделав задний кувырок и не сломав при этом шею, я выругался, привстал, упираясь в пол ладонью. «Что? Что там?» — раздался над самым ухом голос пригоршни. Солдат лежал по ту сторону стены. Впрочем, теперь я понял, что это не стена, а хлипкая перегородка, и больше не закрывал обзор. Взгляду открылось длинное помещение, озаренное льющимся откуда-то сбоку прыгающим красным светом. Послышалось потрескивание, шорохи. Что-то там горело. В дальнем конце несколько фигур. Шесть или семь я не разглядел. Друг за другом вбегали в дверь. Я вскочил и крикнул, «Они за стеной! По лестнице убегают!» Отпихнул кресло, схватил мертвого солдата за ноги, оттащил немного и бросился к одному из диванов, возле которого валялся перевернутый стул. Поднял его, метнулся обратно, на ходу замахиваясь. Обрушил стул на перегородку возле пролома, потом еще раз, еще, и он сломался окончательно, распавшись в моих руках. От пролома протянулась извилистая трещина, очертившая большой овал. «Пусти!» — сказал Пригоршня, и я шагнул в сторону. Илья Львович прижимал ладонь к боку, рядом с ним переминался с ноги на ногу, иногда подпрыгивая, возбужденный звонарь. Шрам и злой ждали, подняв оружие. Повесив калаш на плечо, Никита резко выдохнул и ударил ногой. Подошва врезалась в верхний край пролома, овальный кусок с грохотом рухнул наружу, подняв облако пыли. — Куда? — выкрикнул напарник, хватая автомат и прыгая во второе помещение. — Вон та лестница! Не отвечая, я прыгнул за ним и побежал туда, где исчезли фигуры. В стене слева имелось длинное окно, в помещении за ним что-то ярко пылало, но что именно, отсюда было не разобрать. Дверь, узкая площадка, бетонная лестница. Я присел, заглядывая между пролетами. «Куда они побежали?» — спросил Никита, встав надо мной и водя стволом автомата из стороны в сторону. «Вниз». Полуприсев, я стал спускаться, опираясь на железные перила, то есть узкую рельсу, приваренную к кускам арматуры. «Не хотят в бой вступать». С легким самодовольством пробормотал Никита. «Знает медведь, с кем связался!» В дверях позади него показались остальные. Шрам шел первый, потом злой, звонарь и старик. Последний все еще держался за бок. «Львович, вы что, УЗИ потеряли?» — тихо спросил я, добираясь до пролета между этажами. «Нет-нет, он у меня сзади, за поясом», — откликнулся он. «Ну, так лучше отдайте его назад мне». «Теперь я видел дверь». Такую же, как и та, через которую мы попали на лестницу. Пригоршня обошел меня, заглянул между пролетами и сбежал к ней. Распахнув, присел сбоку от двери. За ней открылся очередной коридор. Я спустился, встал по другую сторону. Шрам и Злой двигались следом, целясь в проем. За ними шли Звонарь и Старик. «Львович, положите УЗИ возле перил», — сказал я, и сбежал ниже, в то время как напарник со Шрамом шагнул в коридор. Лестница заканчивалась тупиком, глухой бетонной коробкой, в углу которой сидел мертвец. Не военный, на нем были какие-то ветхие светло-серые одежды, не то пижама, не то форма медбрата, слишком уж древние, чтобы понять. Он вытянул ноги, руки лежали на коленях, кожа на кистях высохла, натянулась, рельефно обозначив суставы и косточки. Из правого глаза торчал скальпель, до середины узкого лезвия погруженный в череп. Рядом валялись тапочки без задников. Сбоку лежала красная аптечка. Сверху донесся шум, и я быстро пошел обратно. Подхватив УЗИ, сунул пистолет за ремень. Все остальные уже покинули лестницу, в коридоре за ней маячили лишь звонарь со стариком. Я направился к ним, разглядывая помещение, прислушиваясь к шорохам, наполнявшим все вокруг. Где-то потрескивал огонь, капала вода, за стеной раздавалось приглушенное попискивание, будто из древнего радиоприемника — что-то гудело под полом, как пламя горелки. Место, в которое мы попали, казалось заброшенным и в то же время полным тайной, скрытой от глаз непосвященных жизни. Илья Львович со звонарем исчезли в дверях. Я догнал их, увидел комнатенку, напоминающую тамбур, с большой овальной дверью, в которой было стеклянное окошко. Из-за нее доносилось ритмичное клацание, а после раздалось шуршание, будто кто-то надувал воздушный шарик. «Иди сюда, химик!» — позвал злой. В длинной комнате был металлический пол и решетчатый потолок, а стены выложены кафелем. Из-за толстых прутьев сверху лился приглушенный свет, озаряя Никиту, злого и шрама. Они на другом конце помещения разглядывали что-то. Я направился к ним, миновал медицинский шкафчик, тумбочку, на которой лежал разбитый термометр. Звуки не смолкали. К ним добавилось пощелкивание и треск. Пригоршня посторонился. Под стеной, пялись на нас выпученными глазами, стоял тощий голый бюрор. «Скрёбся он тут. Мы думали, вояки сюда побежали», — сказал напарник. «Ну и зашли». «Отсюда дальше некуда вроде», — ответил я. Карлик скалился, опустив голову, искоса посматривая на нас. Должно быть, вид его так удивил спутников, что они не открыли огонь сразу же. Помимо того, что бюрер был необычно высоким, на полторы головы выше самого крупного из тех, что я когда-либо видел, — У него отсутствовала правая рука. Вместо нее к плечу был приспособлен механический протез. Погнутые стальные пластины и прутья торчали прямо из кожи, красной и распухшей в этом месте, с отломанной кистью. Из кульки капало масло и свисали концы толстых проводов с лохмотьями изоляции. Видимо, искусственные мышцы до сих пор были как-то подсоединены к нервным окончаниям. Корчась от боли, Бюрер то напрягал, то расслаблял их, отчего внутри протеза двигались вверх-вниз поблескивающие фрагменты, Из грозди перерубленных трубочек, торчащих над плечом, били шипящие струйки воздуха, а возле запястья потрескивали искры. Поднимая и опуская плечо, карлик будто качал ручную помпу. И мне это не понравилось. — А швыряться он ничем не пытался? — подозрительно спросил я, пятясь. — Нет, — сказал злой, махнув рукой. — Вон колба приподнялась, а потом упала сразу. — Слабый совсем я покосился на длинный деревянный стол, застеленный белой клеенкой. В стене над ним было забрано жестяной решеткой квадратные отверстие вытяжки. На столе стояла медицинская утка, лежал набор ножниц, скальпели разных размеров, реторты в пластиковые подставки и осколки колбы в темной лужице. Злой тряхнул головой. «Ладно, я его пристрелю, и дальше побежали». Он поднял берданку. Ритмичный ляск и шипение стали громче, На обрубке металлического запястья вновь заплясали искры. Бюрер вскинул голову, дикими глазами поглядел на нас и резко присел, всадив обрубок в железный пол. Затрещало, искры сыпанули во все стороны. Мне показалось, что тонкие синеватые молнии разбежались от прижатого к полу механизма, огибая наши ступни, растворяясь в металле, бледнее. И после этого звонарь завизжал на всю комнату, вскинув руки, стал извиваться, будто в дикой варварской пляске, одновременно заваливаясь назад. Он упал бы, если бы Илья Львович не подхватил его. Бюр рухнул на колени, содрогаясь, не в силах поднять руку. Металл вокруг нее потек, и скрежещущая конечность будто прилипла к нему. Я отскочил, а злой и шрам одновременно открыли огонь. Никита, находящийся позади них, вскинул автомат, подпрыгивая. Пули прочертили тело Бюрера и так уже, кажется, сдохшего. Проломили его протез, ударили в стену позади. В ответ из стены ударила вода. Обеими руками, обхватив старика из звонаря, я прокинул их на стол и сам упал на него, давя торты, раня бока скальпели и ножницы, закричал «Ноги с пола! Ноги поднимите!» На мгновение меня затрясло. Сильный разряд тока пронзил тело. Никита, которого водой обдало с ног до головы, хрипя и дергаясь, шагнул ко мне, я дернул его на себя, опрокинув грудью на столешницу. Хорошо, что стол был длинным. Через пару секунд злой шрам уже сидели на нем. «Идиот!» Рявкнул я и замахнулся на звонаря, а он зажмурился и сжался, лежа на боку, поджав ноги, но я тут же устыдился своей вспышки, опустил руку. Теперь стали видны его ступни. На одной стоптанная туфля без шнурка была еще цела, но у второй отсутствовала половина подошвы, в прорехе виднелась голая пятка. Напор воды уменьшился, она уже не хлестала, но била в пол ровной струей. Бюрер лежал, рука поворачивалась в потоке жидкости, протез стал одним целым с полом, Искры все еще сыпались из него. «Тупые!» — в сердцах сказал я, поднимаясь на колени. «Какого черта стрелять было? Дался вам этот карлик!» «Я решил, он меня протезом своим по башке собирается навернуть!» — откликнулся злой. Я выпрямился во весь рост, стоя между ним и Львовичем, огляделся. «У двери, через которую мы вошли сюда, порог был высотой сантиметров пять. Вода достигнет его и начнет переливаться». И никакого дерева вокруг, ни досок, ни фанеры, чтобы бросить на пол. Хотя и это бессмысленно. Уже сейчас уровень воды такой, что обувь сразу намокнет, даже если по фанере идти. «Может, не бьется уже?» — спросил Никита, кивая в сторону Бюрера, из протеза которого до сих пор выскакивали искры. «Ага, хочешь проверить еще раз?» он прижал ладонь к левой стороне груди. «До сих пор колотится. Скажи спасибо, что оно вообще не разорвалось». «Малыш, шевелится!» — вдруг восторженно завопил звонарь и сел, тыча пальцем в сторону бюрора. Карлик перевернулся лицом вниз, широко расставив ноги и согнувшись, захрипел. Искры посыпались из протеза, что-то хрустнуло. Никита вскинул калаш одновременно со шрамом, который поднял свой ТТшник. Бюрор распрямился, вырвав из пола квадратную железную плиту, в середину которой врос протез. Пули ударили в нее, рикошетя загрохотали по всей комнате, врезаясь в стены и потолок. Одна впилась в стол, пролетев между мной и пригоршней. Две другие подняли фонтан стеклянных брызг и обломков пластика на том месте, где стояли реторты. Сталкеры прекратили стрелять, одновременно сообразив, что к чему. Я сверху ударил кулаком по стволу берданки, который поднял злой. «Не пали! Самих себя застрелим! И в воду не прыгать!» Железная плита была явно очень тяжелой. Бюрер начал заваливаться назад. Я уже решил было, что он рухнет на спину, и поднял УЗИ, чтобы сразу же добить его — но карлик сумел удержать равновесие. Закрывшись от нас плитой, он медленно пошел сквозь бурлящую воду, посыпая ее искрами. Сидящий на другом конце стола шрам повернулся и встал на колени лицом к стене. Необычный все же мужик, в который раз мелькнула у меня мысль. Ничего не говорит, а все видит. «Блин, и что теперь, химик?» — выкрикнул пригоршня. «Туда лезем!» — я кивнул на шрама. Тот как раз всадил локоть в широкую решетку вытяжки, основательно ее погнув, потом ухватился за прутья, дернул и вырвал из квадратного проема.